А впереди была дорога, и убитый часовой на ней, и длинный мост, а за мостом опять дорога все еще пустая. И вдруг что-то треснуло, загрохотало, и середина моста вздыбилась, как разбивающаяся волна, и струя воздуха, горячего взрыва, обдала его, когда он бросился ничком в канавку, руками крепко обхватив голову. Он уткнул лицо в каменистую землю и не видел, как мост опустился опять. Только знакомый желтый запах донесся до него с клубами едкого дыма и посыпался дождь стальных обломков. Потом обломки перестали сыпаться, и он был жив и поднял голову и взглянул на мост. Середины моста не было». Кругом повсюду валялись иззубренные куски стали, а металл блестел на свежих изломах. Грузовик остановился в сотне ярдов от моста. Шофер и двое солдат, ехавших с ним, бежали к отверстию дренажной трубы, черневшему у дороги. Фернандо лежал на том же месте и еще дышал. Руки его были прижаты к бокам, пальцы растопырены, Ансельма лежал ничком за белым придорожным камнем. Левая рука подогнулась под голову, правая была вытянута вперед. Проволочная петля все еще была зажата у него в кулаке. Роберт Джордан поднялся на ноги, перебежал дорогу, опустился возле старика на колени и удостоверился, что он мертв. Он не стал переворачивать его на спину, чтобы посмотреть, куда попал стальной обломок. Старик был мертв, остальное не имело значения. «Мертвым он кажется очень маленьким», — подумал Роберт Джордан. Он казался маленьким и совсем седым. И Роберт Джордан подумал, как же он справлялся с такими громоздкими ножами, если это его настоящий рост. Потом он посмотрел на его ноги, на его икры, обтянутые узкими пастушьими штанами, на изношенные в веревочные подошвы его сандалий и, подняв с земли его карабин и оба рюкзака теперь уже совсем пустые, подошел к Фернандо и взял и его винтовку. По дороге он отбросил ногой обломок стали с иззубренными краями, потом скинул обе винтовки на плечо, придерживая их за стволы, и полез вверх по лесистому склону. «Он не оглядывался назад», Не смотрел и на дорогу за мостом. Из-за дальнего поворота все еще слышалась стрельба, но теперь ему было все равно. Он кашлял от запаха Тулуола, и внутри у него как будто все онемело. Он положил одну винтовку возле пилар под деревом, за которым она лежала. Она оглянулась и увидела, что у нее теперь опять три винтовки. «Вы слишком высоко забрались» сказал он. На дороге стоит грузовик, а вам его и не видно. Там думают, что это была бомба с самолета. Лучше спуститесь пониже. Я возьму Августина и пойду прикрывать Пабла. А старик? спросила она, глядя ему в лицо. Убит. Он опять мучительно закашлялся и сплюнул на землю. Твой мост взорван, англичанин. Пилар смотрела прямо на него. «Не забывай этого!» «Я ничего не забываю», — сказал он. «У тебя здоровая глотка», — сказал он Пилар. «Я слышал, как ты тут орала. Крик не марии, что я жив». «Двоих мы потеряли на лесопилке», — сказала Пилар, стараясь заставить его понять. «Я видел», — сказал Роберт Джордан. «Вы сделали какую-нибудь глупость?» Иди ты, англичанин, знаешь куда? сказала Пилар. Фернандо и ладио тоже были люди. Почему ты не уходишь наверх к лошадям, сказал Роберт Джордан. Я здесь управлюсь лучше тебя. Ты должен идти прикрывать Пабла. К черту Пабла, пусть прикрывается собственным дерьмом. Нет, англичанин, он ведь вернулся, и он крепко дрался там, внизу. Ты разве не слышал? Он и сейчас дерется. Там видно дело серьезное, послушай сам. Я пойду к нему. Но так вас и так обоих, и тебя, и твоего Пабла.